Глава 14. Гэри неторопливо отхлебнул пиво и незаметно осмотрелся по сторонам. Он специально занял угловой столик, чтобы иметь обзор всего паба и одновременно пресечь возможность кому-либо подкрасться сзади. В дальнем конце помещения двое студентов играли в бильярд, пока третий отпускал нудные комментарии, которые казались забавными лишь ему самому. Возле стойки сидел мужчина, пивший уже четвёртый стакан. В одну из кабинок сплетничала пара женщин. Барман выглядел скучающим и изучал собственные татуировки, хотя на нескольких столиках стояли пустые бокалы, да и уборка пабу не помешала бы. В кармане зазвонил телефон. Гэри вытащил его, увидел на экране надпись Тина и отклонил вызов. Затем положил аппарат на стол рядом с пачкой сигарет и зажигалкой. Не следовало даже пытаться объяснить жене, что происходит. Никто бы не поверил на её месть. Сама идея звучала дико, но выбирать не приходилось. И иногда самые странные вещи срабатывали. Снова отпив глоток пива, Гэри ухмыльнулся. Он пытался успокоиться весь день. Даже боевые действия в армии не подготовили бывшего военного к подобному. Прошлой ночью, когда он вновь стал собой, то попытался заснуть, но не сумел, как и за день до того, Моретти объяснял, что поначалу будет проще превращаться в зверя по ночам, и только потом Гэри сможет оборачиваться, когда пожелает. Даже сейчас, будучи собой, он ощущал присутствие монстра. Это напоминало одержимость, но мужчине это нравилось. Очень нравилось. Всю жизнь окружающие смотрели на него свысока и отшвыривали как ненужный мусор, но теперь именно Гэри обладал властью. Он мог спасти Кати, не унижаясь, не вымаливая каждую копейку и не ползая на коленях. Вот только наступит ночь. Внезапно на сиденье напротив опустился Маретти, заставив союзников вздрогнуть. Пронырливый коротышка. При каждой встрече происходило почти невозможное. Он подкрадывался незаметно, и Гари ни разу не уловил момента приближения толстяка. Казалось, лысый американец появлялся из ниоткуда. В одну секунду его не было, а в следующую уже был. Создавалось ощущение, что ты просто не замечал его всё это время. Не стоит тебе напиваться, прокомментировал Моретти, снимая кепку и потирая лысину. Спасибо за совет, мамочка, поймав холодный взгляд собеседника, горет махнулся. Да расслабься ты. Мы же в пабе. Британец неодобрительно покачал головой Янки. Вам даже мозгов не хватает, чтобы вообразить, как это не пить. Пропусти стаканчик и полегчает. Нет уж, спасибо, отказал Самаретти и демонстративно смотрел в сторону. Предпочитаю не пить в местах, где посетителям требуется прививка от столбняка. Снисходительный ублюдок. Итак, продолжил он, наклоняясь вперёд. Жду отчёта о прошлой ночи. Всё прошло отлично, заверил Гари. Миссия выполнена и всё такое. В самом деле? скинув бровь, переспросил Маретти. Всё отлично? Тебе поручили простое задание выследить по запаху цель, затем вернуться и сообщить её местонахождение. Да ладно, я увидел возможность сразу его захватить и действовал в рамках предоставленных полномочий. В рамках предоставленных полномочий Злавешче поинтересовался Маретти. Вас такому в армии учёт. Довольно оригинальный способ перефразировать я не следовал приказам. Я же захватил цель, не так ли, ощутинелся Гэри. И доставил туда, куда ты просил. Мы идём с опережением графика. Как замечательно, фыркнул Янки. Вы ты забыл упомянуть, что убил кое-кого в процессе. Сопутствующие потери, пожал плечами бывший военный. Сопутствующие потери, пробормотал Маретти. Сопутствующие потери, значит. Такое ощущение, что в армии всех учат повторять три фразы, как каких-то слабоумных попугаев. Следи за языком, прорычал Гэри и силой сжёл стакан, когда почувствовал, как взревел монстр. Вот только не надо этой бравады. Не могу поверить, что согласился помочь полному идиоту. Благодаря тебе полиция и журналисты заинтересовались необычным делом. А всё потому, что ты не просто умудрился бросить тело, но и не позаботился оставить правдоподобную причину его появления. Такие вещи привлекают внимание. Ну и что, отмахнулся Гэри? Копы ничего не смогут нам сделать. Неужели ты действительно настолько тупой? Мороц тяжело вздохнул и потёр лоб ладонью. Эй, последний раз предупреждаю. Ты предупреждаешь меня? Позволь объяснить кое-что. Полиция не имеет значения, но они могут поднять достаточный шум, чтобы возбудить ненужный интерес совсем других лиц. Поверь мне, тебе не захочется узнать о последствиях подобного внимания. Хватит разговаривать со мной как с грёбаным ребёнком. Зейвил горетькнув пальцем в Янки. Довольно. Сейчас он покажет этому придурку или тогда прекрати вести себя соответствующим образом. Да я Маретти щёлкнул пальцами, и Гэри замер на месте. Не по своей воле. Тело просто прекратило двигаться, а палец застыл в паре дюймов от лица коротышки. Думаю, настала пора прояснить ситуацию. "И уточнить условия нашей сделки." Улыбка Янки стала зловещей. Сердце Гэри колотилось как бешеное. Он отчаянно окинул взглядом Пап, похоже, только глаза пока повиновались. Вдохнуть не получалось. Такое простое действие, но мышцы, отвечавшие за него, не работали. Тело больше не слушалось. "Не возражаешь?" насмешливо поинтересовался Маретти, затем забрал пачку и зажигалку. Достал одну сигарету и закурил. Гэри перевёл глаза на бармана как раз вовремя, чтобы заметить его реакцию на клубы дыма. Неплохо. Эй, приятель, гневно окликнул мужчина лысого каратешку. Здесь запрещено курить. Мне можно, лениво отозвался тот. А, ну тогда хорошо, неуверенно кивнул барман, хотя на его лице было написано полнейшее замешательство. Боттон совершил непростительный промах. Я обещал помочь тебе, помнишь? Снова обратил внимание на неподвижного собеседника Маретти. Ты сам меня умолял спасти маленькую дочку. И согласился беспрекословно подчиняться моим приказам. Гэри чувствовал, как лёгкие начинают гореть от недостатка кислорода. Раньше дышать получалось само собой, теперь же самая естественная вещь на свете требовала невероятных усилий. "Позволь выразиться прямо", с улыбкой произнёс Янки, медленно роняя слова. "Ты будешь делать так, как я тебе скажу". Он щёлкнул зажигалкой и поднёс огонёк к вытянутому пальцу Гэри. Тот почувствовал резкую боль. Каждая клетка тела, каждый нерв, каждый рефлекс просили отдёрнуть руку от пламени. Но обездвиженный мужчина по-прежнему не мог пошевелиться даже на сотую дюйма. "Наше отношение это не партнёрство", продолжил Марретти. "Твоя роль заключается в точном выполнении моих приказов. Это понятно?" Гэри не сумел ответить или даже моргнуть в знак согласия. Только чувствовал, как по щекам текут слёзы в попытках увлажнить роговицу глаз. которые были прикованы к самодовольно ухмыляющемуся собеседнику. Приму молчание за согласие. Теперь к делу. Жди меня сегодня в обычное время в обычном месте. Нужно будет почистить за тобой. С этими словами Каратышка убрал зажигалку, встал из-за стола, бросил недокуренную сигарету в стакан с пивом и надел кепку. Затем задумался и забрал всю пачку. Это я оставлю себе. Чёртово курево тебя прикончит. Увидимся вечером. И не опаздывай. Маретти широко улыбнулся и спокойно вышел из паба. Гэри остался неподвижно сидеть на месте, указывая пальцем в пустоту и сосредоточив все усилия на том, чтобы втянуть в лёгкие хоть толику кислорода, приказывая телу дышать. Трое студентов перестали играть в бильярд и изумлённо таращились на странного мужчину. Хотелось наорать на них, велетни-пялицы. А потом внезапно горе почувствовал, что снова может контролировать собственное тело, и судорожно глотнул благословенный воздух, после чего откинулся на спинку и прижал к груди обожжённую руку, задыхаясь, как только что вынырнувший из воды человек. Накатило волна облегчения. Вместе с ней пришло ощущение бессильной ярости. В самой глубине души монстр ревел и взывал к возмездию. Спустя примерно полминуты Гари сумел успокоиться и выровнять дыхание настолько, что стало возможно сосредоточиться на других делах. Он провёл рукой по лицу, вытирая слёзы со щёк, поднял голову и рыкнул на троих студентов, которые таращились на него с открытыми ртами. Какого хрена уставились?